Глава шестнадцатая. «Очень много костей». Господин карьероист даже вскрикнуть не успел. Только что толстяк поглядывал на всех свысока, раздавая ценные указания и размышляя над перспективами карьерного роста для себя и разнообразных козней по службе для других. И вдруг, откуда ни возьмись, внезапно на него обрушивается многотонный ужас. «Тут сложно успеть перестроить мышление». «Чиновник мне, мягко говоря, не нравился, однако предаваться радости я не стал». Вместо ликования инстинктивно пришпорил лошадь, но тут же осознал, что неповоротливое животное стоит слишком неудобно. «Надо бы его побыстрее развернуть, но оно слишком испуганно, вот-вот надо бы встанет». Даже не раздумывая, все так же на инстинктах высвободил ноги из тремян, подскочил и, что есть силы, оттолкнулся обеими ногами от седла. Однако, как не торопился, не успел. Что-то огромное и гремящее навалилось сверху, обрушилось на лошадиный круг, играючи переломало крепкие кости недешевого коня и вбило исковерканную тушу в землю. Меня это нечто задело лишь краешком, но этого хватило, чтобы отправить в продолжительный полет. При этом я впервые испытал новый навык. Тот самый защитный, за которым так упорно гонялся, и в итоге неожиданно добыл вариант получше, чем изначально рассчитывал. В текущей конфигурации игнорирование позволяло одновременно повысить два щита, способные прикрыть от чуть ли не любой угрозы. Вешая на себя один, второй можно активировать лишь спустя полторы минуты, с лишним. И дальше неограниченное время прикрываться одновременно двумя. Первый слетел, когда костяная громадина раздавила коня, а меня отправила в затяжной полет. Второй разрядился при жестком приземлении, причем защитил не на все сто. Скорость я набрал приличную и навык прикрыл лишь в кратчайший миг столкновения с землей. Дальше я прокатился несколько метров, пересчитывая боками и прочими частями тела все жесткие неровности поверхности, после чего врезался в мельничную пристройку с такой силой, что продавил саманную стену. От удара из глаз столько искр вынеслось, что хватит спалить сотню таких сооружений. Ничего толком не видя, я торопливо активировал игнорирование, сделав в голове зарубку, что спустя полторы минуты надо не забыть повесить на себя еще один щит. Если, конечно, сумею эти самые полторы минуты прожить, что не факт. Движение — это жизнь. И то, что я здорово оглушен, не дает мне права об этом забывать. Поэтому вскочил без промедления, метнулся вдоль стены расположения, которое сам не знаю, как ощущал. Необычное зрение, взор некраса сейчас не помогали. Картинки рваные выдают, да еще и заглушают их шум от тех самых искр, что своей яркостью должно здесь все испепелить. Но почему-то дымом даже не пахнет. От ушей толку тоже почти нет, разве что звон изумительный выдавать способный. «Но башка у меня крепкая, так что дайте парочку спокойных секунд и начну в себя приходить». Добравшись до угла пристройки, определился, куда, собственно, меня приземлило. И поразился тому, что до сих пор жив и даже относительно бодр. Ведь пролетел и прокатился не меньше тридцати метров. Хвала порядку, что позволил мне изучить игнорирование и даже неплохо его приподнять. Без нового навыка я бы немало травм заработал». «Да, пассивное защитное умение существенно укрепили мое тело, однако выше некоторого предела они спасают лишь частично. Мною будто в пинг-пон сыграли, а это куда выше всяких пределов. Увы, пока катился по земле и врезался в стену, ссадины ушибов немало заработал. Но пожалею себя позже. Сейчас для начала надо выяснить, во что я на этот раз вляпался». Не забывая, что останавливаться нельзя, я на ходу обернулся и, несколько раз моргнув, наконец разглядел причину гибели моей лошади и получа инквизитора. Ну да, хоть картинку ясно пока что не назовешь, не разглядеть такое невозможно. Виновник занимал значительную часть поля зрения и выглядел неописуемо. Не только из-за размера, там и прочих особенностей хватало, вынуждающих смотреть исключительно на него, не обращая внимания на все прочее. Представьте себе две ноги. Две огромные, уродливо растоптанные и непомерно раздутые ноги. Будто их оторвали от болеющего слоновой болезнью слона. Уж простите за злостную тавтологию. Причем габариты у животного с пятиэтажный дом. И на этом, в принципе, с описанием можно завязывать, потому что описание почти все. Да-да, полноценного тела нет. Монструозные конечности наверху прицепляются к подобию исполинского коромысла. А на коромысле там, слева и справа, болтаются десятки скелетов, облаченных в урезанное подобие рыцевских лад. И да, помимо скелетов здесь и прочих останков хватает. Собственно, здесь и нет ничего, кроме них. То есть и ноги, и коромысла полностью из них состоят. Тысячи и тысячи разнообразных костей... Переплетены настолько тесно, что при беглом взгляде их по отдельности не замечаешь. Туша кажется цельной. Представили такое? Если шизофренией не страдаете, вряд ли. А я вот на это сейчас любовался. И удивительное дело воспринимал новое порождение темных сил куда спокойнее, чем то, с чем пришлось столкнуться в подземелье под башней крысоловов. Хотя эта тварь размерами массы в несколько раз больше, от нее не распространяется та неописуемая аура ужаса и омерзения. Да, тут тоже есть чего бояться. Однако не сомневаюсь, что столкнулся с чем-то иным, пожиже. Очень может быть, что опасности сейчас меньше, несмотря на разницу габаритов. Странное впечатление. Будто обманули. Однако это не повод расслабляться. Да и кто сказал, что тварь одна?» Того, что я успел разглядеть через прорехи в гибнущем маскировочном конструкте, хватило, чтобы осознать немалые масштабы человеческой деятельности в здешних недрах. Да и этот холм непонятно на чем держится, чуть ли не сплошная пустота. Трудолюбивый некромант способен пару-тройку кладбищ поднять и у нас под ногами разместить. Тварь тем временем не позировала, а делом занималась. Чуть присела, пропустив под собой огненный шар от мага-гвардейца, из костяных недр раздался громоподобный скрежет, после чего во все стороны разошлась воздушная волна, сбивая с ног ближайших бойцов. И сразу вслед за навыком скоромысла посыпались скелеты в причудливых облегченных латах. Падая на землю, они тут же проварно вскакивали и мчались к ближайшим солдатам, размахивая изогнутыми костяными клинками, что заменяли им верхние конечности. «Скелетов не так много, всего-то десятка-два с небольшим. Но я в таких делах кое-какой опыт имею, и потому сразу понял, что это не первые попавшиеся помощники, поднятые из материала, случайно подвернувшегося под руку. Это штучные изделия. Их даже останками человеческими называть не вполне правильно. Каждый собран из нескольких костяков, в том числе звериных. Отдельные детали причудливо обработаны и видоизменены до неузнаваемости». Также следует сказать пару слов о доспехах. Как я уже говорил, они облегченные и причудливые. Для человека такие не подходят, потому что прикрывают лишь грудь, шею и некоторые суставы на конечностях. Что-то вроде широких шарнирных браслетов на локтях и коленях. Движения они не стесняют и мешают отчекрыжить ногу или руку рубящим ударом. На голове нет шлемов. Вместо них подобие адеодем сплетенных из стальных прутьев. Череп не защищают лишь частично, но этого достаточно, чтобы серьезно помешать тому, кто вознамерится его разнести. Мне доводилось управлять небольшой армией нежити, и должен признать, что ничем подобным я их не снабжал. Первое попавшееся оружие вручал. Или вовсе никчемным дреколем обходились. Здесь же чувствовался системный подход. Амуницию создавали под анатомические особенности этих необычных скелетов, на металле не экономили, работали по шаблонам. «Действительно штучные изделия, если так можно выразиться. С первого взгляда понятно, что их создатели продвинулись в некромантии куда дальше, чем я. Разве что тень некроса способна показать, что я тоже ого-го. Адонека — это особый случай. Дикое везение с материалом, а не систематическая работа по развитию как параметров, так и получению практических навыков в создании костяных конструктов высоких рангов». Про, так сказать, десантное судно можно даже не заикаться. Там уровень такой, что не уверен, можно ли его сравнивать с тенью Некроса. Не скажу, кто из них победит, если сойдутся в честной схватке. Потому что даже приблизительно понять не могу, с чем столкнулся. Скелеты, деловито бросившись во все стороны, обрушились на ближайших солдат. Краем глаза я увидел, что Йоми вступил в схватку. Хромовник или успешился, или тоже успел потерять своего коня. За гвардейцами костяками виднелся лишь его чудовищный меч, мелькавший с такой скоростью, будто это не десяток килограмм металла, а легчайший прутик. Серьезный мужик. Солдатам и прочим присутствующим теперь есть чем заняться. С одной стороны, скелетов на всех не хватит, но с другой — они быстрые. Костяными клинками орудует шустро, удерживая на себе по два-три бойца и, успевая добивать тех бедолаг, которые, не имея моей защиты, в первые секунды схватки попали под атаку главной твари. А та, устроив круговой удар и высадку десанта, не торопилась продолжать бой. С ней происходило что-то непонятное. Замерла и дрожит припадочно, да еще и трещит при этом все громче и громче. Причем треск специфический, будто где-то в недрах туши ломаются крепчайшие кости. Выяснить, в чем тут дело, я не успел. Скелеты оказались даже эффективнее, чем мне представлялось. Один из них сходу раскромсал пару оглушенных гвардейцев. Даже сталь качественных керас не смогла защитить их от костяных клинков. Тварь, почти не замедлившись, переступила через упавшего солдата и опрометчиво решила, что я следующий». Сиганула метров с пяти, на лету замахиваясь ослепительно белыми клинками. Из слоновой кости вырезали, что ли? Да нет, не похоже. Та попроще выглядит. И каким образом этот материал так запросто разрубает стальные лады? Явно ненатуральная раскраска. К тому же блеск подозрительный, почти алмазный. А еще по поверхности мельчайшие искры вспыхивают. Похоже, тварь какой-то навык применить собирается. На кольчугу неизвестное умение принимать нельзя. Если она не выдержит, я не пострадаю. А вот одна из двух защит слетит. Останется последняя, ведь следующую смогу активировать не скоро. Перезарядка каждые больше полутора минут. Столь ценный навык следует приберечь. Но каким образом прикажете отбить одновременный удар пары клинков одним лишь мечом, без щита? Как я успел заметить, проворные твари орудуют именно так. Да и этот замахивается характерно. Одна рука вот-вот обрушится сверху вниз, другая слева направо рубанет. Что есть сила, отпрыгнув назад, я одновременно ударил искрой, целясь в нагрудную пластину. Металл моя слабая магия не прошибёт, но он вберёт в себя значительную часть её энергии и неслабо нагреется. Глядишь, это плохо повлияет на то, что располагается в груди мелкого конструкта. Как продолжает показывать взор некраса, там за сталью и переплетением костей скрывается энергетическое ядро. Своего рода сердце тёмного порождения. В моих помощниках оно находилось в черепах, но ведь я с доспехами не работал и не могу не признать, что этот вариант куда прогрессивнее. Чуть согнувшись и изо всех сил втянув себя живот, я не позволил дотянуться до себя первым клинком, отбив мечом второй. Противник не восприимчив боли, неплохо защищен, слишком быстр и лучше вооружен, так что долго я с ним фехтовать на равных не смогу. Понимал это изначально, потому разрывать дистанцию дальше не стал. Наоборот, пошел на сближение». «Оба костяных лезвия сейчас в неудобных положениях. Рубануть ими всерьез не получится. Разве что попытаться разрезать. Но с этим моя кольчуга должна справиться». Скелет не стал выдумывать сложности. Даже у самых продуманных конструктов собственного разума нет. Там что-то наподобие программы с множеством шаблонов поведения для разных ситуаций. Он не стал отступать, обеспечивая простор для клинков. А действительно попробовал резануть. Причем не по конечностям, которые прикрыты не полностью, а по бокам. Не знаю, что тут за кость используется, но я внутренне содрогнулся, когда лезвия со скрежетом по металлу проехались. До дыр не дошло, но металлу здорово досталось. Некоторые кольца едва выдержали, им снова потребуется ремонт. Если живым, уйду с этого холма. Вплотную, придвинувшись к скелету, я со всей дури врезал коленом. Если не принимать во внимание некоторые навыки и ситуации, физику обмануть невозможно. Вот и сейчас, лишённый мягкой плоти костяк, большим весом не обладал. Скудные латы существенно его не утяжелили. Бил я на совесть, так что противник полетел далеко, злобно размахивая клинками. Упав, прокатился по земле и тут же проворно вскочил и бросился было обратно, но не успел. Проносившийся мимо конный гвардеец ударил копьём. Наконечник угодил в основание руки, не сталью, где плотно завяз переплетение костей, устроивших защитную сферу вокруг ядра. Легкий скелет отправился вдаль, болтаясь на длинном оружии, будто нанизанная бабочка. Попрощавшись с этой угрозой, я крутанулся, дабы оценить ситуацию с разных сторон. Скелета в поле зрения хватало, но все они были связаны боем с гвардейцами. И эти бойцы посерьезнее прочих не свалили сразу, держатся. Причем иногда весьма успешно держатся. Я увидел, как один костяк вбивает в землю ударами боевого молота. От него уже мало что осталось. Другой лишился обеих рук и вот-вот еще что-нибудь потеряет. Но скелетами перечень противников не ограничивался. За моей спиной чернобородый мельник деловито перерезал горло солдату. Видимо, подкрался коварно, пользуясь тем, что от людей гвардейцы сейчас меньше всего подлости ожидали. Рядовые ведь, как правило, не посвящаются во все замыслы командования и полностью обстановку не понимают. «Вот и этот опрометчиво полагал, что воюет только с костяными тварями». Увидев, что его заметили, Бородач мерзко ухмыльнулся и, отобрав у заваливающегося солдата топор, направился ко мне, двигаясь боком на сильно согнутых ногах. «Такую походку боевого краба я наблюдал впервые, но по описанию походила на некогда традиционное для центральных областей империи боевое искусство, популярное среди наемников». Сейчас вроде как на его смену пришли новые ухватки, так что мне повезло нарваться на традиционалиста. Чем хорош и чем плох этот стиль хромого краба, я по-быстрому вспомнить не смог. Да и не факт, что знаю полезные детали. Но непомерно низкая стойка смущала. Я не представлял, как именно следует начинать схватку. Поэтому поступил неспортивно. Выпустил искру. Мельник успел среагировать, однако нестандартная стойка подвела. Слишком глубоко просел, мгновения не хватило, чтобы увернуться, и словил огонек неудобно левым глазом. Заверещал тонко, почти по женски. Кто бы мог подумать, что этот гном-переросток способен так карать? И криком пострадавший не ограничился, каким-то ускоряющим навыком в миг переместился на десяток метров назад, одновременно бросая топор. Увесистое оружие полетело мне в лоб. Пришлось чуть уклониться, вскидывая левую руку. Миг, и она обхватила рукоять под самым лезвием. Еще миг, и указательный палец коснулся металла, вливая в него заряд ауры жизни. Сталь заискрилась, обволакивая цветастой дымкой. Мельник попятился, настороженно следя за моими действиями. Справедливо заподозрил, что я для него нечто нехорошее готовлю. Однако такого он не ожидал. Я метнул топор почти без замаха. «Даже не стал перехватывать его поудобнее». «Будто камень от себя отшвырнул». «Нанести таким броском серьезную рану невозможно, но мне этого и не требовалось». бородач среагировал вовремя. «Неспешно летящее оружие позволило ему отскочить на шаг». «Еще и руку вскинул, пытаясь повторить мой несложный трюк». «То есть размечтался вернуть топор себе, после чего устроить второй раунд». «Даже ухмыльнулся болезненно-злобно». «Рано обрадовался». Коснувшись ладони, топор взорвался с ударившим по ушам грохотом, со вспышкой и визгом разлетающихся обломков лезвия и рукояти. Мельник будто попал под разрыв снаряда не самого малого калибра, и по всем канонам в стороны должны разлететься не только осколки оружия, а и кулача его разорванного тела. Однако разорвало его лишь частично. Бородач лишился руки по локоть, и его отбросило на несколько шагов. Но даже не упал толком, лишь припал на колено — и тут же принялся подниматься, нехорошо таращиваясь на меня правым глазом и вскидывая уцелевшую руку. На уцелевшей ладони засиял крохотный зеленоватый огонек. Понятия не имею, что за навык он собирается использовать, но по некоторым признакам заподозрил, что он один из тех, что требует немалых затрат времени для активации. Причем в некоторых случаях, пока проводится эта самая активация, они существенно ухудшают подвижность, вплоть до невозможности пошевелиться. «Так это или нет, точно знать не могу. Но упускать потенциально удобный момент нельзя. Да и какие варианты? Судя по всему, по воле случая, я оказался в самом спокойном уголке двора и, убегая от непонятного навыка, могу подставиться под другие неприятности». Потому рванул вперед, что из духу, как никогда остро сожалея о досаднейшем пробеле в навыках. Ускоряющими за два года так и не обзавелся. Несмотря на запредельную меру порядка и множество попыток поохотиться на дичь, из которой, по слухам, кто-то когда-то сумел выбить требуемое. А вот у мельника, как минимум, один такой навык имеется. Наблюдая за моим стремительным приближением, бардач торопливо потряс рукой, погасив не успевший набрать силу огонек, и уже не успевая отступить от опускающегося мяча, вновь в одно мгновение переместился на несколько метров назад. Однако на этот раз навык сработал не так удачно. Или дистанция у него фиксированная, нерегулируемая, Или мельник что-то не рассчитал? Вместо того, чтобы просто оказаться от меня на безопасной дистанции, мужчина с чудовищной скоростью впечатался спиной в каменное основание сооружения. Сила удара оказалась такова, что башня мельницы содрогнулась. С ее конической крыши, крытой вязанками рисовой соломы, посыпалась труха. «Да там скорость минимум по 200 км в час. Выжить после такого столкновения невозможно!» Кости в труху, органы отбиты, в теле порвано все, что может порваться. Но это справедливо для Земли. Здесь же всякие варианты могут быть. Поэтому я не удивился, когда мельник, отскочив от стены, будто мячик, рухнул плашмя, но тут же зашевелился, неловко пытаясь приподняться. Не знаю, что у него за защита такая, но мне она нравится. Да, от всех жизненных невзгод не спасает, но это дело комплексное, лишних навыков в нем не бывает. «Еще секундой, возможно, мне повезет зацапать полезное умение, потому как оглушила бородача здорово, мне он теперь не противник». А я после его отскока не остановился и снова заносил меч для удара. Прилетевшая сбоку тяжеленная деревянная лопата врезалась в меня в тот неудобный момент, когда клинок взметнулся, но еще не начал опускаться на противника. Краем глаза, успев заметить приближение грязной рукояти, я смог убрать локоть, подставляя круто наклоненное предплечье. Таким образом, удар получился скользящим, несерьезным. Настройки щитов рассчитаны не на самое слабое воздействие, но, к сожалению, этого оказалось достаточно, чтобы снять с меня одну из двух оставшихся защит и отвлечь на миг. Ничтожного промедления хватило, чтобы мельник зашевелился активнее и попытался откатиться от меня в бок. Его бы это не спасло, если бы не одно «но». Лопаты ведь сами по себе не летают, им требуется направляющая рука. И владелец этой самой руки броском не ограничился. Краем глаза я засёк, как он мчится на меня, занося над головой плотницкий топор. «Да-да, это не очередной скелет, это снова человек. Один из здешних работников. Хотя какой он, к чертям, работник? Липа сплошная». Не успевая добить мельника, я оставил его в покое и крутанулся на пятки, припадая в глубокий выпад с нанесением встречного колющего удара. Меч у меня не рекордный по длине, но заметно проличнее среднего, руки тоже не короткие. Клинок на ладонь погрузился в пах противника, после чего выскользнул и рванулся вверх. Со звоном соприкоснулся с резвием топора, отведя его в сторону. Так что я и защититься успел, и кровь пустить. Рана не из тех, от которых вмиг падаешь замертво, но весьма неприятная. Заработав такую, полагается орать во всю глотку и слезы горькие пускать. Однако это оказался не тот случай. Раненый даже не вскрикнул. Вместо этого попытался повторить то, что я проделал с агрессивным скелетом, то есть врезать мне коленом. Но хорошую скорость не показал. Я легко отвел ногу в сторону, да еще и прибавил ей ускорение. Потеряв равновесие, противник начал заваливаться, удобно подставив бок, куда пришелся второй удар мечом. На этот раз клинок погрузился куда глубже. И куда фатальнее. Оттолкнув от себя брызгающее кровью тело, я развернулся, собираясь покончить, наконец, с ненормально живучим мельником. И обнаружил, что этот неугомонный успел подняться и обзавестись новым сообщником. еще одним здешним липовым работником. Причем, если первый пытался разобраться со мной при помощи всего, что под руку подвернется, этот обзавелся интересным оружием. Такое я у гвардейцев не замечал. Небольшое цельнометаллическое копье. Причем металл — не банальное железо или бронза, а что-то особенное. Это даже издали простым взором несложно определить. Наконечник отполирован до зеркального состояния, что делает вещь весьма приметной. Один раз увидев, не забудешь. Нет, определенно ничего подобного у солдат не было. Следовательно, это его личное оружие. Где-то поблизости прятал, и когда все завертелось, вытащил. Как учил великий мастер Тао, опасаться следует абсолютно всех. Мужчин, беременных женщин, стариков, детей и домашних животных. Пустые у них руки или есть ли руки вообще не имеют значения. Каждый миг надо ожидать нехорошего от всех, кто тебя окружают. Но в всех случаях, когда руки не просто не пустые, а сжимают нестандартное оружие, опасаться следует куда сильнее. Ведь если человек идет необычным путем, тут два варианта. Или он глупец, пруще напролом через любой бурелом, или подобрал себе вещицу гармонично вписывающуюся под набор личных параметров. насчет глупца реальный вариант, но в такую удачу не верится. следовательно, против меня действует человек способный недурственно обращаться со столь необычным предметом. и чего именно от такого следует ожидать? тут я спец не великий, могу лишь одно предположение сделать. Металлическое оружие очень удобно для тех, кто дружит с электричеством, то есть с профильными навыками стихий, использующими это физическое явление. Электричество – капризная штука. Эти умения применять непросто и не всегда возможно. Но именно сейчас препятствий не вижу. То есть надо что угодно делать. Всеми силами уворачиваться, не позволяя к себе прикоснуться. Даже блокировать эту штуку нежелательно. Ведь защиты от ударов током у меня нет. «Свалю сразу, и хорошо, если при этом сознание не потеряю». Пока все эти мысли проносились в голове, рука, независимо от сознания, выхватила метательный нож, напитывая его аурой жизни. Вокруг наконечника копья засверкали искорки электрических разрядов. Мака склабился, хитро перехватил необычное оружие, примерился было, собираясь атаковать. И резко дернулся, пропуская мимо пролетевший нож. «Попасть я и не надеялся. Слишком велика дистанция, а противник вряд ли из медлительных». Но попадания и не требовалось. Достаточно того, что нож влетел в стену мельницы в паре шагов за спиной владельца грозового копья. И, как и полагается заряженному новым навыком оружию, взорвался там с грохотом, вспышкой и разлетом осколков. Даже мельник, который уже сталкивался с аурой жизни, не смог на ногах устоять». А этот фиктивный работничек не просто завалился, а завалился неуклюже, сам себе устроив подножку своим же копьем. Оно при этом испустило пучок разрядов, частью ушедших в землю, частью в его ногу. Похоже на тот случай, когда навык при неаккуратном обращении способен поразить хозяина, потому что тело характерно затряслось, да и вскакивать не торопился. Подбежав, я рубанул копейщика по голове. Электричество сработало и сейчас, но до меня не достало, лишь щит разрядило. Увы, последний. Спасибо и на этом. На практике удостоверился, что новый навык работает не только против грубых физических атак. После этого пришлось отступить от обнаглевшего мельника, пытавшегося пырнуть меня ножом. Жестко искалеченный и дважды оглушенный аурой жизни, он по-прежнему проявлял завидную прыть. Однако двигался уже не так проворно, да и без второй руки результативность совсем не та, и я легко отправил его в бессознательность ударом рукоятью меча в висок. «Если выживет, глядишь, дознаватели спасибо скажут за источник информации». Схватка стройка липовых работников мельницы много времени не отняла. Однако, пока ими занимался, много чего успело случиться. Воинство скелетов потеряло не меньше половины состава, не очень-то сильно потрепав при этом гвардейцев. Те лишь в первое мгновение подставились кое-где, а затем быстро организовались и устроили достойный отпор. Один на один порождения некромантии, возможно, работали на уровне лучших солдат. Но вот совместными действиями у них все обстояло плохо. Даже строй из трех заметно потрепанных бойцов перемалывал ходячий костяк в секунды, а там, где их собиралось больше, костяным тварям лучше не показываться. И все бы хорошо, наши побеждают. Однако всю малину испортила главная тварь. Та самая, которая проторила себе путь из-под земли и высадила во дворе всех этих скелетов. Оказывается, костями она трещала не просто так. Пока я занимался мельником и его подручными, гигантская абразина буквально расчленилась на две части. Да-да, изобразила из себя бактерию, размножающуюся делением. Вместо одной твари получилось две. Причем они быстро трансформировались до неузнаваемости. Разве что местами угадывались детали, напоминающие о том, что большая часть туши когда-то являлась исполинской ногой. Вышло что-то огромное, похожее на бескрылого костяного дракона с множеством рогов, шипов и невообразимых выростов, обозвать которых как-то конкретно сходу не получалось. Половинки вешалки модифицировались в сегментированные хвосты, увенчанные невесть откуда взявшимися громадными обоюдоострыми клинками из того же белоснежного материала, что и оружие скелетов. В глубинах здоровенных пустых глазниц уродливыми зрачками ярко-ало человеческие черепа. Длинные хищные челюсти украшали клыки, взятые от каких-то немаленьких хищников. Меж ними мелькал хлыст заостренного языка, собранного из тысяч мельчайших косточек. Размерчики твари естественно, уступали их исходнику ровно в два раза. Однако габариты этого самого источника позволили создать чудовищ, сравнимых с небольшими грузовиками. Или даже побольше, если учитывать длину их немаленьких хвостов. Модификация в драконью форму из одинокой ноги с обломком вешалки – процесс не мгновенный, но и не такой уж медленный. Гвардейцы за это время резво взялись за дело. Успели угомонить половину скелетов и уверенно давили вторую половину. Чуть-чуть не успели додавить. Сформировавшиеся твари синхронно потянулись, взмахнули хвостами, будто проверяя, как те работают, и ринулись в бой. Первая врубила строй гвардейцев там, где их собралось около десятка – Параличная группа и держалась хорошо, но эта атака для них чересчур. Разлетелись в разные стороны и заорали ужасающе придавленные когтистыми лапами к земле. Взмах и хвост дотянулся до следующей группы. Клинок на его конце прошелся по краю строя, выбив кровяную взвесь из пары солдат. Миг и их тела развалились вместе с рассеченными доспехами. Вторая тварь пыталась действовать аналогично, но в самом начале все пошло не так. На ее пути возник Йомис. Здоровяк-хромовник выскочил непонятно откуда под ускорением и метко рубанул по костяной ноге своим огромным мечом. Я был уверен, что такое попадание в сустав приведет к ампутации конечности, но нет, а лишь несколько обломков костей отбило. Даже завидно стало. завидовал неизвестному некроманту, сотворившему столь крепких помощников. У него был доступ к удивительным материалам для темного ремесла. «Мне за пару лет ничего подобного не попадалось». Несмотря на то, что удар почти впустую прошел, тварь сбила шага и припала на пострадавшую конечность. И резко выгнулась, взмахивая хвостом, будто плетью. Храмовник присел, пропуская страшное оружие над собой, но оно резко остановилось, коварно извернулось, подцепила тело священника Петалей, которая же упорно распрямилась, отправив его в полет за ближайший сарай. Крупным, облаченным в крепкие доспехи и тяжелое одеяние мужчиной, будто из лука выстрелили. Но на этом его схватка не закончилась. Вместо того, чтобы улететь выпущенной стрелой, хромовник проигнорировал чуть ли не все законы физики. Резко остановился на половине пути, прямо в воздухе развернулся и будто в молнию превратился. Размазавшись в пространстве, оказался возле твари, в тот же миг рубанув в основании хвоста решил избавиться от главной, по его мнению, угрозы. А костяной монстр стремительно вывернулся, почти завалившись на бок, и гулко клацнул пастью. Чуть-чуть не перекусил. Хромовник успел переместиться, использовав все то же умение, мгновенно отбросившее его на несколько метров. «Да что за дела! Тут даже мельники ускоряться умеют. Один я с тормозами никак не расстанусь. Зависть тотальная!» Навык хромовника неплох. Однако не обошлось без ограничений. Ещё дважды он ускользал от твари, но в какой-то момент она успела опередить активацию. Задела лапой вскользь, но при этом удачно зацепилась, запутавшись когтями в плаща. И, не упустив предоставившуюся возможность, легко завалила Йомиса, после чего уже неспешно изогнула шею, намереваясь пустить в ход ужасающую пасть. Перед пастью сверкнуло что-то быстрое и белое. Из ниоткуда возник уважаемый отец Дмир. Оружия у священника не было, но это его не смущало. Вскинув над собой руку, он зажег в ладони огонь, яростью соперничающий с солнцем. Даже мне пришлось прищуриться, хотя находился в десятках метров. Ослепительное сияние твари не понравилось. Она попятилась от старика, заскрежетала пастью, вскинула лапу, прикрывая громадные глазницы. Да так и застыла в этой позе, будто парализованная. Второе чудовище тем временем продолжало громить гвардию. Причем успешно. Магические удары проносились мимо или попадали без видимого эффекта. Стрелы и болты бестолково запутывались в переплетении костей. Удары копий, мечей и топоров не могли навредить, но при этом владельцы оружия опасно подставлялись, чем тварь нередко пользовалась. Вспыхнувший неподалеку волшебный свет заставил монстра остановиться и резко развернуться. Непонятно, какова природа навыка, но по рождениям некромантии он явно не по душе. Вон даже уцелевшие скелеты оборачиваются, не обращая внимания на тех, с кем сражаются. Сразу несколько мелких костяков из-за этого тут же пострадали, а те, которым повезло, дружно направились к сияющему священнику. «Дмира я знал всего ничего, однако мне этот человек понравился, да и сам Далрахан в целом вызывает исключительно положительные эмоции». «Благодаря этому месту и его служителям я впервые за долгое время сумел добиться существенного прогресса. Они мне, можно сказать, крылья приделали, частично решив главную проблему. Потому зла старику не желал, а желал, чтобы он из этой самой заварушки живым выбрался. Скелетов можно не опасаться, оставшиеся на ногах гвардейцы с ними разберутся, а вот главные твари — другое дело». Ее слета, перед которой вспыхнул огонь, выглядела все хуже и хуже, потихоньку рассыпалась, вторая, другое дело. Не похоже, чтобы она пострадала. Просто убийственный для темных свет ей не понравился. Обходил Адмира по дуге, стараясь зайти за спину. А там неминуемо атакует, ведь солдаты даже не пытаются ей помешать. Сцепились с мелочью и радуются тому, что главное зло от них отстало. «Я не просто так смотрел на происходящее, я действовал». Тоже обходил Дмира, стараясь опередить тварь, занять позицию, с которой она окажется будто на ладони, чтобы ничто не прикрывало. С другой стороны, что-то похожее пытался провернуть Рэй Оверо с парочкой солдат. Все трое одновременно метнули копья. Результат, прямо скажу, никого не впечатлил. Тварь на эту атаку даже не отреагировала. Ее внимание полностью поглощено священником. «Я же сделал мысленную зарубку». Отношения Кроу с Аверо не самые простые, так что не исключен вариант, при котором мы с офицером сойдемся на поле битвы уже не как союзники. На этот случай полезно знать, что копье он швыряет далеко и метко, но не незатейливо, без каких-либо фокусов. Признаков специфических навыков не зафиксировано, да и базовый уровень владения оружием не впечатляет. Еще пара шагов, и я остановился. Да, нормально, место удобное. Тварь, что заходит за спину Дмиру, просматривается во всей красе. «Скинул трофейное копье. То самое, цельнометаллическое. Размеры его невелики, но материал увесистый. Несколько килограмм наберется. Знать не знаю, что это за сплав или какая-нибудь хитрая ковка, но ауру жизни оружие принимало прекрасно. Все мои предшествующие опыты — жалкая пародия на то, что происходило сейчас». Складывалось впечатление, что этот предмет способен вместить все мои запасы энергии, и после этого в нем останется достаточное место, чтобы залить туда еще столько же. Или даже больше. Не знаю, что именно произойдет при высвобождении такой силищи. Понятно, что рванет, но насколько эффективно? На этот раз я не тренировку устраиваю, и никуда зря нашел удар. Я применяю навык по прямому назначению. Как там говорится в описании при разряде наносят колоссальнейшие повреждения порождением смерти и тем, кто за ними стоит. Что-то в этом роде сейчас и случится. Если передо мной не порождение смерти, даже не знаю, что вообще имеет право называться таким порождением. Следовательно, эффект обещает оказаться куда круче, чем при предшествующих применениях. Насколько именно круче? Откуда мне знать? Тут на теории не выйдешь, тут практика требуется. Вот и проверю. Интуиция сейчас прыгнет. «Что? Прыжок? С чего ты это взяла, родная? И почему предупреждаешь о такой мелочи после столь продолжительного молчания?» Впрочем, если внутренний голос прав, это прекрасно. Ведь прыжок в большинстве случаев делает противника уязвимым. Не обладая особыми навыками, позволяющими управлять телом в полете, он на всем протяжении траектории представляет собой предсказуемо движущуюся цель. «Так что давай, отрывайся от земли, я только за!» Рванул в сторону монстра, начал замахиваться. Тварь, припав на задние конечности, резко их распрямила, бросаясь в атаку. Многотонная туша вмиг набрала скорость, после чего взвилась в воздух, намереваясь обрушиться всей массой, с высоты навалиться на источник убийственного света, раздавить, погасить ненавистное сияние. Именно в этот момент я, наконец, отключил поток энергии, что вливал в металл, и, вкладывая в замах скорость разгоняющегося тела, метнул копье в тварь. Оружие, полностью окутавшееся цветастым ореолом от переполняющего магии, полетело к цели, отправляя за собой россыпь зеленоватых искорок. Темное порождение заметило угрозу и даже извернулось, пытаясь избежать встречи с чем-то непонятным, быстрым и, скорее всего, опасным. Это доказывало, что монстр работает не на самых примитивных шаблонах, способен грамотно и оперативно оценивать нестандартные угрозы. Но, как я уже говорил, отрываясь от земли, ты превращаешься в предсказуемую мишень и копье попало именно туда, куда надо — в грудь твари. Выпустила скрытую в металле силу в ту область, где под переплетениями костей скрывалось то, что позволяло ходячему ужасу существовать. Эффект превзошел все мои самые смелые предположения. Даже слишком превзошел. Раз и так в двадцать. Мир превратился в свет, что ударил по глазам с дурной силы, пробивая роговицу, сетчатку, мозг и, похоже, кость затылочную. Я даже ударную волну не ощутил как таковую. Воспринял ее как пинок невыносимо ослепительным сиянием. Смутно помнится, что фотоны способны оказывать физическое давление на поверхность. Вот на меня они его сейчас и оказали. Это были очень большие фотоны. Много больших и злобных фотонов. На какое-то время я частично выпал из реальности, не понимая, где я и что со мной происходит. Ничего не работало. Я не ощущал тело. Ничего не слышал и уж тем более не видел. Инстинктивно даже в порядок каким-то образом забрался и здесь облегченно вздохнул, узрев не свет сплошной, а знакомые картинки. Все работает, все нормально. И даже лог высветился, доказывающий, что копье несколько мгновений назад прикончило пару каких-то бедолаг, полдюжины ускоренных халитных скелетонов и создание под названием «Костяной силовой метаморф-близнец». Понимания, чтобы осознать цифры и прочую информацию сейчас не хватало, но я кое-как сумел провести простейшую самодиагностику. В смысле, забрался глубже, уже в баланс, где убедился, что показатель физического состояния заметно снизился, но все еще гораздо выше среднего. Так что вряд ли я в инвалида превратился. Это просто временные неурядицы. Вынырнув из порядка, начал что-то ощущать. И вроде бы даже понял, где здесь верх, а где низ попытался поморгать, прочищая глаза, и заодно активировал взор некраса. Навык выдал на удивление качественную картинку, но ориентироваться в ней без помощи нормального зрения — непростая задача. К тому же на большей части наблюдаемого пространства кипело какое-то непонятное энергетическое возмущение, в котором трудно что-либо рассмотреть. Рассудок тоже начал приходить в себя, и я предположил, что таращусь в сторону деяний рук своих. В том смысле, что именно там высвободилось силище, закачанное в копье. Обычное зрение начало дорисовывать картинки от навыка своей детали. И я осознал, что твари, попавшей под удар, больше нет. Вообще нет. Она перестала существовать. Все ее кости разметала в труху, в песок, в пыль. Ни одной не видать. Ужасающий монстр превратился в облако взвеси, накрывшее округу. В нём уже в десятки шагов невозможно что-либо разглядеть. Но это лишь в том случае, если смотришь по старинке обычными глазами. Мои, в принципе, тоже можно назвать обычными, просто взор некроса их дополнял. Поэтому я видел, что вторая тварь взрыв пережила. Тот прогремел в паре десятков шагов от неё и хорошенько потрепал. Половины хвоста нет, как и части задней левой лапы». Переплетение внешнего костяного панциря сорвало во множестве мест, из-за чего кое-где зияли прорехи, через которые открывались внутренние полости туши. Однако грудная раздутая часть относительно целая. Добраться до ядра сейчас почти так же непросто, как и раньше. Ни отца Дмира поблизости не видать, ни храмовника. То ли монстр успел с ними разобраться, то ли они пострадали от взрыва. Теперь никто не пытается его остановить. «Неприятный момент». И еще неприятнее то, что недобитая тварь бредет в мою сторону. Походка неуверенная, виряющая, голову удерживают с трудом. Но по всему заметно, что темное порождение понимает, кого следует винить в молниеносном разгроме костяного воинства. И горит желанием покарать этого виновника. Выглядит тварь плохо, но я не лучше. Да, обошлось без чрезмерных травм. Но и контузила, и трещин с ушибами хватает. Чтобы хоть немного прийти в себя... Надо минуту-другую просто полежать, раз за разом применяя лечебный навык. Но чудовище окажется рядом гораздо быстрее. Хочешь, не хочешь, а вставать придется. Чем я и занялся, с трудом шевеля мыслями. Понятно, что убежать в таком состоянии не получится, следовательно, надо срочно придумывать, как и чем сражаться. Причем выбор в моем арсенале невелик. Увы, я ухитрился потерять при взрыве свой меч. Хотя чем он здесь поможет? Есть пара прекрасных защитных навыков, Но под ними невозможно сражаться, да и работают не так долго, как хотелось бы. Ну да ладно, в любом случае, некоторое время они продержаться позволят. А там, глядишь, кто-нибудь поможет. Один на один я такую проблему сейчас не вытяну. Осторожно нагнувшись, я поднял деревянную лопату. Должно быть ту самую, что не так давно по мне пролетела. Никчёмное орудие труда, а не войны. Однако его хватило, чтобы разрядить один щит. Не будь её, я бы этот взрыв пережил с куда меньшими потерями. Сжимая лопату на изготовку, я попятился вдоль обрушившейся мельничной стены, глядя, как в дымке проявляется что-то огромное и страшное. Тварь приближалась неспешно, но куда быстрее, чем я сейчас мог передвигаться. Ноги отказывались работать, так и норовили подогнуться. Попытки лечения ситуации не улучшали. В голову закралась мысль, что самое время доставать растворение жизни. Его название подсказывает, что против порождения смерти оно действует сильнее всего. «Но нет, я уже только что испытал вариант с повышенным уроном по созданию смерти, и результат лишь немногим уступал тому, что следует ожидать после использования крупнокалиберной авиабомбы. Если под заряженное навыком копье попали лишь два человека, сейчас я рискую добить всех тех, кто пострадали нефатально, и сейчас беспомощно копошаться в костяной трухе, кашлять со всех сторон, пытаясь очистить легкие от омерзительной пыли. Но если не растворение, что тогда?» «Чем можно принять ходячую гору костей? Искры отстреливаться прикажете». Из Марьева показалась уродливая голова. Взрывом ее частично разворотило с одной стороны, но огонь в глазах черепах не погас, и при виде меня уцелевшие челюсти приглашающе приоткрылись. Послышался неуместный здесь звук, будто кто-то обутый в тяжелую подкованную обувь бежит по тонкому игулке, отзывающемуся на каждый шаг дощатому полу. «Или по исполинскому костяному хребту». Звук, внезапно возникнув, тут же затих. А над головой твари проявились очертания человеческой фигуры. Лицо не разглядеть, но понятно, что это мужчина крупного телосложения. В воздетых руках он держал огромный меч, направляя его острием вниз. Миг, и мужчина резко припал на колено, одновременно нанося удар. Оружие его угодило в прореху. Там, над грудным отделом, часть хребта при взрыве выдрала. Клинок зарылся в переплетение костей с такой силой, что прошёл через них на всю длину, пронзая прекрасно защищённое ядро. У всякого, даже, казалось бы, безупречного замысла всегда можно отыскать изъяны. Не знаю, кто сотворил этих тварей, но ему следовало повторить опыт с бронированными скелетами. Благо, габариты монстров позволяли использовать куда более прочную металлическую защиту. Костяные оболочки не спасли. Тварь начала разваливаться, ещё не успев рухнуть. С ее рассыпающегося остова легко спустился победитель монстра, которого я, наконец, узнал. Эмес из семьи Шор, первый перс четвертой десницы императора. Я знал, что кого попало на столь почетные должности не набирают, и не сильно удивился тому, что он выглядит, если не прекрасно, то близко к этому. Разве что одежда запалилась. Ну да здесь все запалилось. Абсолютно все вещи, все поверхности. Наверное, за всю свою историю эта мельница не видела столько муки тем более костяной». Остановившись передо мной, помощник десницы вернул меч в ножны и невозмутимо произнес «Благодарю вас, господин Чакнорис. «За что?» — тупо уточнил я, обессиленно приседая на мельничный жернов. Та дыра на спине твари подвернулась весьма кстати. Не будь ее, я бы мечом не дотянулся. Но до будущего попрошу предупреждать, если снова решитесь такое повторить. Это было... Не знаю даже, как прилично выразиться». «Может, это был единственный способ обойтись малой кровью? Но уж простите за вульгарность, даже я чуть не обделался. А что до остальных? Не хочу ничего говорить».